Глава двадцать вторая. На завтра мы убрали трупы из надписи "Сос голод помогите" и похоронили на пригорке, набросали сверху валуны и гальку. Там же похоронили кости и черепа с кухни второго барака. Возник спор, хоронить или нет мусорную кучу, которая образовалась во дворе второго барака. В ней среди прочего мусора были обломки разгрызенных костей и кожи недожеваны. Всипо сказал в Израиле после теракта: о р т о д о к с а л ь н ы е евреи ходят с пластиковыми пакетами и собирают пинцетами куски мяса и кишок, и кровь губками собирают. Стали вспоминать, были среди сожранных евреи или нет, и не вспомнили. А с и п у едва не побили, чтобы хуйню й всякой не отвлекал. Голосованием решили кучу перенести подальше и закопать, но могилы ее не считать. А над галечным курганом установили дощатый крест. Сип п о з а н я л с я надписью. Он дополнил пропуски ящиками и завернутыми в тряпки камнями, и каждый день подновлял, чистил о т и з м о р о з и сметал песок и клочки водорослей. Он подолгу бродил среди букв и размышлял о чем-то своем психическом. Мы постепенно обживались, установили кое-какие несложные правила, учились решать вопросы без убийств. И это, поверьте, было самым трудным. Я начал с того, что за выгородкой летней кухни, в безветренном месте, разложил на брезенте и подсчитал оставшиеся продукты: консервы: семьсот тридцать четыре банки тушенки г о в я ж ь е й и свиной, пятьсот восемьдесят одну банку фасоли, сто девятнадцать банок рыбных консервов: сардины, м е н т а й бычки, п у т а с у и сом пресноводный. 17 мешков сахара песка стандартных лавсановых по 25 килограмм, 34 банки полулитровые растворимого кофе и 85 банок двухсотграммовых чая черного и зеленого, 38 пачек килограммовых соли мелкого и крупного помола, 53 стеклянные баночки черного перца молотого и горошком, тайский рыбный соус. Одна бутылка пол литровая, уксус с пиртовой, двадцать семь бутылок пол литровых, две неполные упаковки поливитаминов в стеклянных баночках, двести тридцать восемь штук, маринад для стейка, восемнадцать пакетиков, маринад для птицы, сорок пять пакетиков, триста двадцать четыре птичьи тушки, ощипанные и выпотрошены, в самодельном железном ящике, принесенные из нашего с и п а л е д н и к а Ну и по мелочи, деликатесы обезьян: пять банок металлических круглых с печеньем, полбанки арахисового масла, двенадцать банок восемьсот пятьдесят граммовых компота ассорти, пятилитровая банка джема г у а я в о г о начтая, а но почти полная, тридцать восемь бутылок литровых сиропа вишневого, три килограмма смеси сухофруктов в целлофановых пакетах по одному килограмму. Непонятно, как сбереженные от леммингов. Я сел за стол, взял калькулятор и открыл з а к а л о s и с т t t e т н р у л s В этой дебильной брошюре была идиотская по сути, но по форме правильная таблица суточных рационов. Я хотел выяснить, хватит ли нам продуктов до приезда координаторов, или мы умрем. Я начертил в тетрадке такую же таблицу, списал с банок и смешка с сахаром. Количество килокалорий в ста граммах продукта. Подсчитал на калькуляторе и записал, сколько и чего достанется каждому. Я учел, что координаторами у нас толстяк придурок и не слишком большого ума Марта. Они запросто могут провал а н д а т ь с я с подготовкой и опоздать. Поэтому рассчитал рацион не на сорок, а на сорок пять дней. После чего я собрал колонистов. Сегодня всем понятно. Что международные гуманоиды нам в ближайшее время не помогут. Я делал расчеты, исходя из того, что до следующей высадки осталось сорок дней, прибавил пять дней на неорганизованность или сильный шторм и, а совсем плохом варианте пока думать не будем. Вопрос: сможем ли мы прожить сорок пять дней и не жрать друг друга? Ответ: сможем. Колонисты закричали от радости. Я не преувеличиваю, так и было. Но радость быстро закончилась, все захотели узнать подробности. В пересчете на каждого получается приблизительно семь банок тушенки, пять с половиной банки фасоли, одна банка рыбных консервов, четыре килограмма сахара, две баночки поливитаминов, три условные птичьи тушки (условные, потому что птицы разные), ну и немного деликатесов по праздникам. В день 480 килокалорий плюс горячий чай или кофе. Это означает жестокий голод, но не смерть. Чтобы превратить жестокий голод хотя бы в голод штрафного изолятора, я предлагаю организовать общую кухню и каждый день контролировать выделяемые для питания продукты. Предлагаю не кусовничать по углам и под одеялами, а каждый день нормально питаться за столом по режиму. Также повара будут готовить для всех супы из ракушек и водорослей. Попробуем приманивать и ловить леммингов. Они где-то рядом, и они зимой не спят. И рыбу попробуем ловить. Хорошая новость для курильщиков. Сигарет очень много, по четыре блока каждому. Сигареты леммингам не понравились, но я не сторонник курения. с к у р е в ы м р а з б и р а й т е с ь сами. к о л о н и с т ы приняли мои расчёты. И только Си постал спорить, сказал, что оценка пищи по количеству калорий устарела еще сто лет назад. к а л о р и и лишь одна характеристика, энергетическая, и количество калорий диетологи определяют глупо. Сжигают тысячу грамм продукта в муфельной печи и засекают, сколько тепла выделилось. А прежде всего необходимо выяснить, сколько в продукте жиров насыщенных и мононенасыщенных. и поле ненасыщенных, а также белков и углеводов, а также холестерина, кальция, железа, натрия. Еще он сказал, что надо учитывать, сколько энергии тратит организм на переваривание того или иного продукта. Часто бывает, что более калорийный продукт приносит организму меньше энергии, чем менее калорийный, например, если сравнить жир с виной внутренней и сушеные помидоры, то эффективное количество килокалорий. сушеных помидорах больше. и с и п у п р о г н а л и надпись п о д н о в л я т ь слишком умный и дохуя борзой. А я продолжил: сейчас мы распределим обязанности. Нам нужны повара дежурные по кухне, смотрящие за продуктами и стопники д н е в а л ь н ы е Кроме того, каждый обязан ежедневно отрабатывать смену на сборе ракушек и водорослей. Мастера под руководством Толи Слесаря. Будут работать на разборке самолета, а строители переделают второй барак под ангар. Скоро вдарит мороз минус двадцать пять, поэтому уже сейчас ночами мы должны по частям переносить самолет в ангар. Переноской будут заниматься все, кроме больных и раненых. Колонисты поддержали эти планы. Ответственным за рыбную ловлю предлагаю назначить моряка. Почему меня? Ты подумай хотя бы пол минуты, а потом спрашивай. И еще возникли вопросы и предложения, но идиотские, если честно. Я перешел от материальной части нашего существования к духовной. Мы построим часовню, сказал я. Конечно, можно в бараке угол выделить, но лучше отдельное здание. И мечеть построим, сказала Сланбег. т о л и слесарю-дее строительства мечети не понравилось. Сдурел? Сколько вас тут? Ты один? Оказалось шестеро. Но т о л ю с леса р я цифр не убедила. Еды нет, н е ф и к с и л ы и зря тратить. А часовню строить не зря силы тратить. Может, вам и минарет из камней сложить, чтоб ты оттуда по утрам завывал. Сейчас нас шестеро, потом еще привезут. А про минарет ты свои слова обратно возьми. Знаешь, как бывает? За одно слово иной раз человеку глаз на жопу натягивают. Хочешь строить минарет, строй. Но мы тебе помогать не будем. И строй его подальше от бараков, а то ты залезешь на него, начнешь выть, и он рухнет мне на голову. Если тебе на голову рухнет минарет, значит тебе послано справедливое возмездие. За что? За то, что ты против мечети. Я не против мечети, но ты сам ее строй. И учти, если еще чичи привезут, придется их убить. Ты чего мыслями скачешь? Ты не путай разные и не одни чичи мусульмане. Мы тут не чичи и чичи разные бывают. Ты одних знала, я других. Ты тех же самых знал, которых камнями по башке. Не т и других тоже нормальных знал. Я провольную жизнь не говорю. а н а по ж и з н е н н о м все чичи одинаковые, опасные. А ты безопасные, да? Ты и людей резал из-за денег, а ты не резал или резал, но не из-за денег. Или резал, а потом в благотворительный фонд деньги посылал. о с л а н б е к не придумал, что ответить, поэтому полез драться, едва разняли. Все постоял возле своих букв и размышлял, задрав голову. Он понял, что это важное, и улыбался своему открытию. Они нас не видят и подбежал ко мне. Иван Георгиевич, они не видят надпись, поэтому не плывут к нам. Нет никакого спутника. На лице у меня тоже появилась улыбка. Такие улыбки называют непроизвольными или глупыми. Как мы раньше не догадались, Николай? Они за нами не следят. Понадеялись, что никуда не денемся, и на спутники сэкономили. Нас не видят. Нам не надо ждать ночи. Я оставил тетрадку раскрытой по водорослям и ракушкам после расчёта закончу. Самолет вот что сейчас главное. Самолет – это цель. А пока мы будем стремиться к цели, будем жить. В лагере остаются дежурные и больные. Начнем прямо сейчас. И мы поднялись в горы. Мы несли топоры, лопаты, ломы, самодельные н о с и л к и и з о б р е з к о в стальных труб и двух слоев пятнадцатимиллиметровой фанеры, брезент для волокуш и мешков, молотки, отвертки. Плоскогубцы, ножницы и прочее, что могло понадобиться для освобождения самолета из ледяной могилы, разборки и переноски. Ветра не было, но на седловине выпало много снега. Мы понимали, что обратно пойдем с грузом, и протаптывали широкую тропу. Каждые несколько шагов мы останавливались, отдыхали, но никто не сказал, что надоело надрываться, и он дальше не пойдет. Мы растянулись по берегу речки, и когда последние еще переходили ее по льду, передние уже увидели бортовой номер восемнадцать и кричали задним, что видят самолет. Все по объяснил скрытый смысл номера, его идея всем понравилась. Он для смеха надел на голову оленей череп с рогами, стал прыгать и кричать по о л е н ь м и показал, что и как он будет показывать всему миру с высоты. Размеры предъявленного один колонистов не впечатлили, и многие предложили для показа свои один. Самый внушительный один показал повар Евгений. Его назначили ответственным за демонстрацию всему миру восемнадцать, сипи остальным посоветовали не позориться. Мы еще немного передохнули после трудного пути и начали работать. Через неделю мы разобрали самолет и перетащили по частям. Самой тяжелой частью оказался мотор. Корпусы плоскости мы под руководством Толи Слесаря развентили и расклепали. Он сказал, что новые заклепки найдем из чего сделать. А мотор разобрать на месте не получилось. Толя Слесарь побоялся, что мы что-нибудь повредим внутри или потеряем при переноске. Он сказал, что надо нести целиком. и уже в ангаре промывать болты уксусом, снимать ржавчину, исчищать затвердевшую смазку и очень осторожно развинчивать. Мы сделали тали, сплели канаты и вырезали из дерева колеса. т о л и с лесарь освободил мотор от внешних креплений и распорок, просунул канаты, перекинул через колеса, сказал, чтобы тянули, а он будет страховать. Мы долго возились. Но в конце концов вытащили мотор и положили на н о с и л к и Когда несли через речку, лед под ногами трещал, и с трещин вытекала вода и з а м е р з а л а толстыми натеками. Во втором бараке сломали перегородки и убрали шконки, сколотили верстак и большой стол, р а с с т е л и л и сшитое из обрывков брезента полотнище и на нем разложили части СССР Н 275. р а с к л е п а н н ы й полностью фюзеляж, фонарь, поплавки, кожухи, плоскости, бензобак, и л е и р о н ы рычаги управления с коробками. Безнадежно поврежденные и проржавевшие части мы сложили отдельно, чтобы по ним сделать копии. Окончание переноски о т к р ы т и я ангара мы решили отметить праздничным обедом. Помимо обычного супа из водорослей и ракушек и тюри из фасоли и тушенки. Евгений Башар сделали из вишневого сиропа и тех же водорослей желейный десерт. В кухне выстроилась очередь. е в г е н и Башар каждому наливали тюрю на четверть кружки, супо полную миску и тарелку желе. День был солнечный припекало, и колонисты не уходили в барак, как обычно, а рассаживались за уличными столами. Никто сначала и не заметил, что в конец очереди пристроились Саша краснодеревщик. И тот охранник Вурдалак, который сбежал с вышки, никто не видел, откуда они пришли, да их сразу и не узнали. В изорванной одежде, лица до черноты обморожены, они ничего не соображали от голода, но разве что в очередь встать сообразили, вперед всех не полезли. Когда подошла их очередь, Евгений налил Саше краснодеревщику супа, а Башар налил Вурдалаку. Оба взяли миски и тут же выпили. Хотя суп был очень горячий, им налили еще, и они сели у печки и ели уже спокойнее. Я свою т ю р ю отдал Саше краснодеревщику, а м о р я к в у р д а л а к у Но я свою уже съел до половины, а м о р я к нетронутую отдал. Сорок два дня мы прожили в трудах и, не считая нескольких незначительных происшествий, спокойно. Самые слабые умерли, и раненые не все выжили, но не от голода. Охранник Вурдалак умер, потому что у него загнили обмороженные ноги. А Саша, краснодеревщик, почти не болел. Он оказался хорошим мастером, именно он нашел материал для заклепок, сообразил вынуть прутки из настольного хоккея. На сорок седьмой день закончились продукты, даже чай и кофе. Это был сто двадцать седьмой день после высадки. Очень трудный день, но мы его пережили. В сто тридцать шестой день после высадки я работал в мастерской, возился с бензобаком, шкурил дыру, обрабатывал напильником, чтобы толя слесарь смог наклепать заплатку. Сварки у нас не было и клея никакого. Заплатка – единственный способ. Я услышал крики и вышел посмотреть, почему о р у т давно так не орал. И увидел теплоход с российской трубой и с т р о ж е в и к на воздушной подушке. Теплоход встал на якорь, а сторожевик продолжал идти к берегу.